Глава седьмая. Такого бурного собрания гильдии Клара не могла припомнить при всем желании. Яростный спор вспыхнул, едва только она умолкла, и Архимаг дал знак говорить. Первой бесцеремонно выскочила Эвис. Глазки горят, ворот нарядной рубахи расстегнут на пару пуговиц больше того, чем необходимо. «Стереть их в порошок!» «Мы боевые маги или кто? Когда какая-то нечисть посягает на нашу долину, какие тут могут быть сомнения? Никаких переговоров, Ника!» Архимаг сделал едва уловимое движение бровью. На Дэвис появилось вместительное деревянное ведро с водой. «Тебя постудить, внучка?» Ласково осведомился Игнациус. «Твоя точка зрения мне ясна». «Теперь я хочу понять, многие ли тут разделяют ее?» Эвис поспешно сама зажала себе рот, одновременно пытаясь увернуться от падающих с донца капель. Однако вид, плавающий в воздухе бодейки, отнюдь не остудил других. «Почтенный Игнациус, я согласен с Эвис», — неожиданно сказал Мелвил. «Надо драться, а не унижать себя переговорами». «Унижать?» Игнациус поднял бровь. «Мальчики и девочки, вы занимаетесь своими играми, а вы помните, что мы не одиноки, что есть слепые силы природной магии, что есть великие иерархии, уходящие в такую высь, что даже моего зрения не хватает достигнуть ее вершины». Что есть намертво прикованные к какому-то миру боги, чья мощь, тем не менее, превышает всю нашу совокупную? Вы помните обо всем этом?» «Да простит меня достопочтенный архимаг Игнациус!» Подал голос молчавший до того времени Эгмонт в элегантном черном камзоле с небольшой серебряной розой на груди. По его словам, он получил ее от своего боевого побратима в каком-то из особо дальних миров границы. Но если все решено без нас, для чего потребовалось это собрание? Если вы, владыка, решили вести переговоры и отдать долину без боя, что можем сделать мы, горстка боевых магов? И Ведь известно, что в случае разногласий вы можете созвать народное собрание, А гильдии целителей, погодников и мастеров выскажутся так, как вы этого пожелаете. Зачем тогда это спектакль? Эгмонт, мне следовало бы почаще драть тебя длинной хуростиной, когда ты еще ходил ко мне в класс», — ворчливо сказал Игнациус. Глядишь, тогда ума бы в тебе прибавилось, хотя с я, вероятностью, вы исчезающе мала. «Ты не слышал, Клары?» «Слышал, владыка?» Игмонт учтиво наклонил голову. «Но мне ясно одно. Как бы ни был силен враг, ему нельзя уступать без боя, потому что он все равно вернется и тогда потребует еще больше. Как говорится, войны нельзя избежать, ее можно только оттянуть, а это пойдет лишь на пользу неприятелю». «Ты не совсем прав, Игмонт, вступил в разговор Мэлвил. «Да и цитату ты привел не точно. Оттяжка войны может пойти на пользу и нам, ибо...» «Нападающий всегда имеет преимущество первого удара», — запальчиво перебил Эгмонт. «Но лишь в том случае, если...» «Ну вот, начинается спор профессионалов», — вздохнул из своего кресла Игнациус. «Клара, ну хоть ты-то меня, понимаешь?» «Понимаю, владыка». Клара коротко поклонилась. «Нельзя, чтобы в такой момент в долине начались внутренние свары и раздоры. Нельзя, чтобы горячие головы из числа моей гильдии рванулись в драку по собственному разумению». «Молодец, Клархин, я не зря вручал тебе диплом с отличием», — одобрил Игнациус. «Кстати, дочь моя, почему ваша гильдия так долго лишена главы?» Добавил он, но уже так, чтобы слышала одна только Клара. «Владыка!» Клара не выдержала, покраснела. «Она глава гильдии. Боевые магии в самом деле уже давно никого не выбирали, с тех пор, как знаменитый Роб Кламон погиб в неравном бою, прикрывая отход пятерых юных, только что прошедших посвящение волшебников и волшебниц». «Разве время сейчас говорить об этом?» «Самое время, Клара!» — заверил ее Игнациус. «Мне нужна твердая рука, чтобы держать этих сорванцов». «Господа гильдия!» — слух произнес Архимаг. «Мне нужно ваше решение. И вы нужны мне для глубокой разведки. Мы почти ничего не знаем об этих созданиях. Но глубокая разведка — это не диверсионный рейд. Эвис, к тебе это особенно относится. Мне нужно ваше слово, ваше единство и ваше понимание. Клару я отправляю прямо к этим бестиям. Отправляю одну. С целью выторговать хотя бы два лишних дня для того, чтобы нам действовать не вслепую. Вы понимаете меня, господа гильдия? Конечно, владыка немедленно отозвался Игмонт. С другой стороны, нельзя не заметить, спор вспыхнул заново. Гильдия разделилась на двое. Половина, те, кто помоложе, во главе с Эвис и игмонтом, стояли за немедленную и всеобщую войну. Другая половина — во главе с Мелвиллом за переговоры. Страсти разгорались. Эгмонт начал хвататься за изящную шпагу. Мелвилл порывался натянуть боевые перчатки, остальные их разнимали. Клара молчала. «Да и что тут говорить? Никакие слова или описания не смогут передать то, что она тогда почувствовала». «Сэвис, надо не спорить, а отправиться вместе к этим. Может, тогда бы помогло». Но слово «Архимага» — закон, иногда даже более жесткий, чем хотелось бы. «Клара, тебе пора», — услыхала она. «Что, прямо сейчас?» — удивилась волшебница. «Конечно. Так я могу быть уверен, что за тобой никто не увяжется и не испортит дело». Клара молча кивнула. «Можешь повидаться с Аглайей, Стевенхорст», — неожиданно официально сказал Игнасус. «Спасибо, владыка», — растерялась Клара. «Спасибо, скажешь, когда вернешься. Все, иди. Времени очень мало. Удачи тебе, дочка». Однако к Аглайе Клара заходить не стала. Кэроли так и остался где-то в Милинском огненном море. И лучше даже не думать, что с ним могло случиться. Пусть уж лучше Аля думает, что Клара в поиске. Если, конечно, доброхота из гильдии не разболтают. Хотя нет, Архимаг их так просто не отпустит. Только под страшные клятвы молчания. Она лишь на короткое время забежала домой. Сборы боевого мага обычно быстры. Однако на сей раз Клара долго и придирчиво отбирала талисманы и обереги. Как бы то ни было, идти второй раз к козлоногим безоружной ей совершенно не улыбалось. На заставе в караул уже заступила другая смена. Райны, видно, не было. Клара вздохнула. Плохо, что Игнациус посылает ее в одиночку. Пока один ведет переговоры, второй смотрит по сторонам и запоминает. Азбука, аксиома. Она шла пешком по широкой наезженной гладкой ровной дороге. За нешироким лесом начинались земли арендаторов. Здесь еще действовали законы долины. А вот уже чуть дальше тропы принимались виться, и каждая из них вела в свой особый мир. Когда-то Клара исходила их все, пока была молодой и сил, чтобы найти собственную дорогу в любое место, еще хватало. Сегодня ей нужна была Мелиинская тропа, одна из дальних, боковых. Этот мир не принадлежал к числу первостепенных для долины, однако Клара сознательно не хотела попадать туда прямиком, как в прошлый раз. Ей хотелось взглянуть на окрестности. «Ну что, пошли?» Невозмутимо сказал Центурион Фарк. Пламя в башне отбушевало, больше ловушек как будто не было. Можно заходить, если, конечно, верить искажающему камню, и забыть о том, что его зовут искажающим. Они шагнули за порог. Фес стоял напряженный, как струна, пытаясь уловить малейшие признаки магического возмущения, хотя и понимал, что совершает ошибку. В таких местах помогает не напряжение, а напротив, предельное расслабление, когда сила свободно течет сквозь тебя, как вода по руслу ручья. И тогда ты, глядя сверху, отлично видишь все завихрения и водовороты. те места, где сила натыкается на спрятанные ловушки. Но это, увы, удел опытных магов, мастеров своего дела. Поневоле приходилось надеяться на зеленый камень. Однако хол им удалось миновать без всяких происшествий. Перед тем, как ступить на лестницу, Фэс вновь положил перед собой искажающий камень. Сосредоточился. Постарался повторить то же, что проделывал за порогом. Однако на сей раз камень не отозвался. Фес выругался про себя как следует, попытался еще раз. Вроде бы есть слабый отклик. Потянулся дальше вверх по ступеням, как будто бы чисто. Хотя как можно утверждать наверняка? За его спиной Фарк терпеливо ждал: Стой здесь. — приказал Фэс, Если что и случится, он еще может надеяться на долину и умелые руки тамошних целителей. Фаргу после начала войны с радугой надеяться стало не на кого. Широкая винтовая лестница поднималась из холла на второй этаж. Обливаясь потом, ступая осторожно, точно босыми ногами по битому стеклу, Фэс миновал два полных витка — Второй этаж башни представлял собой нечто вроде гостиной. Не требовалось особых усилий. И самый младший ученик понял бы тот час, что тут не осталось даже пылинки, обладающей хоть какими-нибудь силами. Маги уходили отсюда в полном порядке, не торопясь, и, разумеется, вывезли все, что только могли. Но зачем тогда такие мощные охранные заклятия? Или это просто прощальный подарок? Фэс крикнул Центуриону. И ты!» — заметил Фарк с профессиональным умением выуживая из за массивного буфета забытую нитку жемчуга. Неплохо жили, господа маги. Эй, не трогай! запоздало крикнул Фэс. Однако Фарк спрятал ожерелье в карман и залихваски подмигнул Фессу. «Было их, а стало наше». «Погоди, надо проверить. А что если...» «Ну, проверяй, проверяй. А только такие вещи за буфетами не прячут. Уж ты мне поверь. Приходилось с магическими сюрпризами сталкиваться. Когда за морем воевали или там с пиратами». Центурион, привыкший охотиться за добычей в разоряемых городах, оказался совершенно прав. В жемчуге не содержалось ни единого грана магии. «Тебе повезло», — мрачно кивнул Фэс. «Только смотри, больше ничего не хватай, ладно?» «Не хватай», — усмехнулся Центурион. «Ладно, чародей, идем дальше». Третий этаж оказался трапезной. Четвертый спальней. Ни одной ловушки и ничего интересного. «Все, что можно, вывезено», — Фарк приуныл. Его жемчуга оказались единственной добычей. Пятый этаж. Здесь когда-то была библиотека. Теперь только пустые полки. Маги не бросили ни одной книги, ни одного листка. Фэс смотрел на высокие конторки для письма вдоль окон, вдыхал застарелый запах книг. Кожаных переплетов, натертого пола, несмотря ни на что он блестел, невольно вспоминая Академию. Там все выглядело почти так же, куда богаче, но... Может, он был не прав в своем смешном ребячьем бунте? Он сумел бы сделать гораздо больше, будь он настоящим боевым магом долины. Но тогда бы этот мир стал мне совершенно безразличен. Зло, — сказал он себе, — перестань. Что сделано, то сделано. И даже архимаг Игнасус не повернет вспять ход времени. Шестой этаж. Дорогу туда преграждала внушительного вида железная дверь. — Ого! — без всякого удивления сказал Фарк. — Ну что, Фес волшебник сам скрывать будешь или меня опустишь? Какой тут пустишь? Возмутился воин Серой Лиги, доставая кристалл. Но трон чую, так просто они бы тут ничего запирать не стали. «Знаешь, брали мы один монастырь», Приспокойно, точно на биваке у костра», — сказал Фарк. «Пираты там засели, монахов многих в расход пустили. Долго выкуривать пришлось, но не о том речь. Дошли мы потом до такой же вот двери». Ну, думаем, клад немеренный. Взялись ломать. Ломали, все руки сбили. скрыли, а там ничего. Оказывается, отец-эконом запер. Просто так. Не выносил святой отец открытых дверей. Славная история, — пробормотал фэс возясь с кристаллом. Мне нравится. Только тут, по-моему, не в отце экономе дело. Впереди чувствовалось нечто. Сила, затаившаяся и ждущая, но не хищная и не алчная, что всегда ощущается в ловушках и настороженных на двуногую дичь заклятиях. «Отойди-ка». «Ага», — Фарк подобрался. «Нашел что-то, фэс чародей «Да как будто». — Нет, не обезвредить, это вообще не западня. Просто не весь что. Э, будь что будет. — Открывай, Центурион. — Давно бы так, фэс чародей В руках фарга появилась изогнутая стальная штуковина длиной примерно в локоть. Центурион пару раз ковырнул возле креплений массивных, сживленных в камень петель, потом принялся возиться с замком. «Эх вы, господа магики!» Послышалось его бормотание. «От кого запирались-то? Дверь славная, а вот замок никуда. У того отца-эконома, вот это я понимаю, замок был всем замкам замок. Гномы делали, а тут...» Что-то кракнуло, и дверь распахнулась. «Так вот, что они здесь прятали!» Разочарованно подумал Фэс. «Лаборатория. Ничего интересного. Все, конечно, увезли. Даже самые завалящие ступки или колбы, конечно же, не оставили». Его подозрения полностью оправдались. Полки, шкафы, ящики столов — все подметено начисто. Фаргу с его школой грабежа хватило несколько мгновений. «Эй, Фэс, смотри-ка сюда!» Еще одна дверка, не потайная, но так просто и не заметишь. И тоже запертая, и ощутимое дыхание силы оттуда. После нескольких неудачных попыток Фарк покачал головой. Славно заперли. И от таких, как и я. И, наверное, от таких, как ты, Фиас. Попробуй. Может, в Серой Лиге лучше, чем в Легионах, умеют дверь открывать? фес запустил руку во внутренности куртки ух ты одобрил фарк глядя на множество тонких изогнутых штифтов фесовой отмычки гномы делали правильно хочешь замок добрый поставить к гному ступай хочешь взломать к нему ступай опять же замок оказался сложным фес промучился изрядное время Пока наконец не нащупал нужные сухарики внутри. Откры! А! -а, -а, -а! Он едва успел закрыться. Спас намертво вбитый Клар Кларой Хюмель Инстинкт, и тем не менее, не зринувшийся на него поток огнистого сияния, не огня, а именно света, смял воздвигнутый щит, отбросив Фесса прочь. Однако, как ни краток оказался миг, Он успел разглядеть громадное зеркало, вмурованное в стену. «Что ж ты, чародей!» — простонал Фарк, поднимаясь с пола и осторожно снимая шлем. Лицо Центуриона оказалось жестоко обожжено. Хорошо еще, что уцелели глаза. «Это не ловушка была, Фарк. Погоди, сейчас помогу». Несмотря на слабое познание Фесса в магическом целительстве, кое-какие уроки первой помощи он, разумеется, помнил. «Спасибо!» — прохрипел Фарк. Лоб Центуриона блестел от пота. Однако боль уже отступала. «Посиди здесь. Я попытаюсь пробиться». Фесс вновь прибег к искажающему камню, однако на сей раз камень заупрямился уже всерьез. Он, похоже, сам решил поживиться от даром растрачиваемой силы, и все повелевающие заклятия Фесса соскальзывали с магического кристалла, как вода с того знаменитого гуся. Фесс выругался. Длинно, долго и изобретательно, вспоминая бесшабашную юность в долине, где в ходу были ругательства множества миров и народов. «Эх ты его!» Уважительно крякнул Фарк. «Знатно у вас в лиге ругаются!» Фес сдался после доброго часа усилий. «Возвращаемся, Фарк. Здесь нужен настоящий маг. Я ведь так, по верхам нахватался. Если б не нахватался, нас бы уже три раза основательно поджарили», резонно возразил Центурион. Ладно, возвращаемся так возвращаемся, если дальше дороги нет. Когда они выбрались наружу, вокруг башни стояло настоящее живое кольцо и несколько всадников в роскошных доспехах на породистых конях молча ждали в седлах. Окружённый стражей вольных там стоял император. Его холодные глаза расширились, когда он увидел Фесса. Повелитель Империи ничего никогда не забывал. «Ты?» Фес, преклонил колено, несмотря на то, что по рождении крови он был куда выше владыки Мелиина. Точнее, теперь его обугленных руин. «Повиновение Империи. Я тот, кто передал Повелителю латную рукавицу, что ныне украшает его левую длань. Расскажешь мне об этом после». Выдержка у императора была поистине железная. «Доклад, Центурион!» «Повиновение империи!» Фарк колено преклонять не стал. «Еще бы, Центурион!» «Мы исполнили приказ! Мы прошли так далеко, как только смогли!» «Что у тебя с лицом, Центурион?» Перебил император. «Старые хозяева подарочек оставили». С допустимой старому служаке вольности усмехнулся Центурион. «Там такое зеркальце, что даже вот он, искусник, ничего поделать не смог». «Я хочу видеть...» — император спешился. «Мой повелитель...» — сполошился немолодой всадник рядом с нашивками первого легата. «Спокойно, Фибул. Я не для того начал войну, чтобы бегать даже от самой тени радуги». «Проводите меня, вы двое и вы!» Он кивнул стоявшей возле него молчаливой паре вольных. Старый легат только покачал головой. Окружавшие башню легионеры зашумели. «Не ходи, повелитель!» — выкрикнул какой-то смельчак. Всегдашняя солдатская привилегия — обращаться так из строя к владыке империи. «Если я не пойду...» Император повернул голову в ту сторону. «Мы никогда не опрокинем магиков. Нам нельзя их бояться. Если так, мы будем разбиты еще до боя. Неужели я должен говорить это моим храбрецам, одержавшим победу в Мельине?» И легко взбежал по ступеням. «Объясняй». Коротко бросил он Фессу. «Что здесь было? Я чувствую следы магии». «Две огненные ловушки, мой повелитель!» — почтительно сказал фэс «Обе сняты». «Каким образом?» — отрывисто спросил император, глядя на покрытый копотью потолок. «Искажающий камень, мой повелитель. Я немного умею с ним обращаться. Серая лига накопила немало подобных сведений». он ничего не говорил мне об этом!» — угрюмо заметил император. Но в любом случае он знал, кого посылать хвалин. «Какого ты рода, воин? Как твое имя? Таких людей, как ты, империя должна ценить». Мой повелитель слишком щедр. Смиренно поклонился фэс «Я не могу похвастаться знатностью, мой император. Я найденыш. Меня вырастила лига. Патриарх Хион был мне вместо отца». Мое имя Фэс. Вегийское. аектан. Лига дает своим воинам имена на языке Дану? Остро взглянул император, поглаживая белую латную перчатку. Такова традиция, мой господин, Фэс вновь поклонился. Ну что ж, раз традиция. С неопределенным выражением протянул император. Я буду звать тебя Фессом. «Слушающий ночью!» «Как будет угодно императору!» «Так, что здесь?» «Гостиная, выше трапезная. Тут не было никаких ловушек. И ничего интересного тоже, мой повелитель. Они вывезли все, что могли. Времени было достаточно». «Тогда ведите дальше!» — приказал император. «Это опасно, мой господин!» — заикнулся Фесс. Император только пожал плечами. Пальцы его вновь пробежали по белой латной перчатке. Они оставили позади шесть этажей башни. «Это здесь, мой господин!» «Сам вижу!» — сквозь зубы ответил император. «Оставайтесь тут, я иду дальше!» «Повиновение империи, но...» «Молчи, воин!» «Здесь не хватило даже волшебства искажающего камня!» В отчаянии вскрикнул Фесс. «Посмотрим, хватит ли тут моего!» Туманно намекнул император. Фесс уже готов был прыгнуть. Император не должен входить туда, ни за что не должен. «Не надо!» Мягко произнес голос у него над духом. Он оглянулся. «Вольный стоял рядом, оба меча и большой, и малый наголо. Повелитель поступает, как хочет». Но там же повелитель знает, что делает. Император даже не повернул головы, хотя слышал весь диалог с первого до последнего слова. Подняв левую руку и выставив ее перед собой, словно для защиты, он ступил на порог. Фес невольно дернулся следом и почувствовал холод стали возле самого горла. Это не остановило бы его, но тогда пришлось бы. Убивать вольных. За императором захлопнулась дверь. Он стоял в самом начале узкого и низкого прохода. Стертые ступени, куда более стертые, чем полагалось бы, в сравнительно недавно построенной башне, вели вверх, где, прямо в бутовый камень стены, вмуровано было высокое овальное зеркало. совершенно здесь неуместное. Оно было живым. Явственно, недусмысленно и неприятно живым. Пустые стеклянные глаза уставились куда-то в середину переносица императора. Там, по ту сторону, копился гнев. Черный камень в перстне предупреждающе потеплел. «Ничего, ничего, друг мой. Прости...» Но на сей раз мне придется пренебречь твоим остережением. Я должен дойти. Дойти и взглянуть. Зеркало осветилось изнутри. Радостным, солнечным и ласковым светом. Отнюдь не мрачным и пламенем. Черно-багровым, цветоперемешанным с жирным дымом засохшей крови. Левая рука в латной перчатке словно сама собой взлетела, прикрывая глаза. «Умри!» — услыхал император. Золотистое сияние затопило короткую лестницу, словно весь гнев радуги обрушился наконец на голову ослушника. Обрушился. И бессильный разбился о белый блеск перчатки. Злые змейки боли рванулись от кисти вверх к плечу. Император сморщился. Однако случалось ему терпеть боли куда сильнее. Он не остановился. Он рванулся к зеркалу, словно от этого зависела вся его жизнь. На пальце вспыхнуло огненное кольцо. Черный камень в перстне просто горел, воспламененный близостью источника могучей силы. Однако от латной перчатки шло спасительное тепло. Она внушала уверенность. Она сама превращалась сейчас в оружие, которое может дробить предательские плюющиеся огнем зеркала. Последние ступени пришлось одолевать с натугой, продираясь через льющийся навстречу жесткий поток. Но перчатка на левой руке всякий раз отбрасывала наваливающегося врага. Император наотмашь бил левой рукой по воздуху. Сияние ему чудились смутные контуры какой-то фигуры. Это был враг. Его должно было смять и сокрушить. А это император умел делать очень хорошо. Он умел забывать о боли и страхе. Внезапный поток жара прорвался сквозь его защиту и ударил в лицо. Кровь бросилась в голову. Император чувствовал, как из разбитых носа и губ по лицу стекают горячие щекочущие струйки. Однако он одолел последнюю ступень. Услышал откуда-то из глубины зеркала панический вопль. «Не могу его удержать! У него...» «Него!» И тут поток бесплотного огня внезапно прервался. Император смотрел в зеркало магов радуги. Наверное, первый из простых смертных, добившийся этого силы оружия. Мутная поверхность очищалась. Поток яростной силы иссякал, отступая перед угрюмым напором человеческой воли. «Зеркало магов». «Вспомни свои уроки», — сказал он себе. «Оружием врагов тоже можно пользоваться не хуже, чем своим собственным». Перед императором лежала живая, трепещущая и дышащая серебряная гладь. «Ну же, тварь! Повинуйся истинному хозяину!» Черный камень Персня послушно выбросил вперёд незримую стрелу силы. Зеркало дрогнуло. Серебряная дрожь стремительно таяла. Однако своего лица император по-прежнему не видел, хотя в тот миг это удивляло его в последнюю очередь. Магические зеркала не те предметы, что следует использовать при исправлении прически. Он видел. Его воля ломала сопротивление там, по ту сторону стекла, в зазеркалье. Он привык побеждать. Он победил себя, когда его рука добивала щенка на черном жертвеннике. Он победил себя, когда убивал магов. Он победил, когда бросил своих легионеров в огненную мясорубку. и обрек когорту Аврамия на мучительную гибель. Он больше не был мальчиком, послушной куклой, что покорно выслушивала выговоры Сижес. До нее он тоже доберется. В свое время, конечно. А пока он должен подчинить своей воле это проклятое зеркало. Заставить его показывать то, что нужно ему. И зеркало... Внезапно показало. Изображение получилось настолько четким, что казалось, он просто парит в воздухе над узкой, наполовину заросшей лесной дорогой. А по дороге шли двое. Высокий мужчина средних лет со странным неприятным лицом, словно состоящим из одних только костей, на которые натянули тонкую-притонкую кожу со старого барабана. и девушка, закутанная в добротный дорожный плащ с меховой опушкой, в плащ, запретного для простых смертных, и даже для него императора белого цвета. Капюшон плаща был откинут, осенний ветер лениво шевелил сине черные волосы цвета вороного крыла. Вглядевшись, император различил вытянутые, заостренные кверху ушки. Девушка, вне всякого сомнения, принадлежала к племени Дану. Император едва сдержал крик. Это лицо! Не с ней ли он схватился во время той памятной дуэли с мастером Ндаром? Или как там его звали на самом деле? Неужели это она стояла против него во время поединка, вокруг смеялась и глумилась толпа Дану, этих отвратительных нелюдей, которых... Две испуганные малышки, прижимающиеся друг к другу. Совсем крошечный младенец. И он, мальчишка, опьяненный впервые пролитой кровью существ, умеющих страдать и мыслить. Разорванная шея девочки Дану. «Шею!» — закричал император. «Покажи шею!» Он забыл все затверженные формулы. Мертвая вязь букв — ничто перед горящей человеческой волей. Волей существа, которого впереди ждет только черная яма могилы. Гниение, тлен, разложение. Смертный не боится смерти, и потому он так силен. Император кричал на магическое зеркало, точно на неродивого слугу. Внезапно налетевший порыв ветра встрепал густые смоляные пряди. Девушка Дана досадливо вскинула руку, но поздно. Обнажилась тонкая шея, обезображенная застарелым длинным шрамом. какой оставляет тупая покрытая зазубренными сталь расскажи мне расскажи молила та и дело норовя бухнуться на колени перед волшебником акциумом прямо в холодную и противную осеннюю грязь расскажи мне ну расскажи же я сделаю все все что ты захочешь можешь продать меня в рабство Только ради богов истинных и ложных, ради Спасителя, если ты в него веришь. Расскажи. — Да что же мне тебе рассказать? — отбивался маг. — О других мирах. О том, откуда ты пришел. О том, за что тебя затащили. «Успеется — Успеется, — проворчал Аксум. — А почему ты стал нам помогать? — не отставала Тави. «На вас троих завязался тугой узел», — нехотя ответил волшебник. «Слишком тугой для обычной троицы авантюристов, искателей приключений». Опять вмешались высшие силы. Будь они трижды прокляты. Они могучи, но с одной стороны равнодушны, а с другой капризны, словно дети. Порой я даже сомневаюсь, разумны ли они». «И что? Что было дальше?» Забывшись, Тави дергала мага за складку плаща. «Вас было несколько. Несколько таких групп, я имею в виду. Судьба свела вас. Это тоже неспроста». «А я не верю». Тави внезапно отвернулась. «Я не верю в судьбу. Это что, такой суровый дядька?» что для собственного развлечения мечет кости, а потом смотрит, что получится, и изрекает через своих оракулов какие-то туманные речения? — Да нет, конечно же, не дядька, — усмехнулся Аксум. Раньше, когда я только учился волшебству, я тоже кипел гневом, я негодовал на несправедливость меру устройства. Почему маги могут жить, сколь угодно, долго, если только их не прикончит какой-нибудь бродячий дракон или другой маг-конкурент? А трудолюбивые крестьяне, искусные ремесленники, прилежные песцы, тароватые негасанты должны умирать? Почему судьба порой уничтожает целые народы, оставляя города, страны и континенты, заваленными мертвыми телами. Почему время от времени пробуждаются какие-то древние, постарше звезд и небес ископаемые чудища? И бывает, целые миры тоже гибнут, потому что помощь опаздывает, или же тварь оказывается слишком сильна. Аксум сморщился, словно от сильной зубной боли. И вот ты сидишь, сидишь под землей в зловонной келье. Видишь все это и бессилен помешать, потому что... Он осекся. И даже мои слова, оказывается, способны влиять на судьбу. Он вновь сморщился. На судьбу миров. Тьфу, пропасть. Как мне это все надоело. С нудным постоянством бьёшься лбом в эти стены высшей магии. А когда доходишь до предела...» Он с неожиданной яростью рубанул ладонью. «Когда доходишь до предела, оказываешься в келье». «Ты не хочешь мне рассказать?» По-прежнему не отставала Тави. «Не могу», — хмуро отозвался маг. «Когда-то я был...» О кем я был тогда? А потом падение. Падение Аксум, это дурацкое имя. И наконец заточение. А сейчас этот мир тоже на грани падения. На него наползает тень. Точнее, нет, не тень. Тень это означает, нечто появилось между тобой и солнцем. А тут Эти твари. Я видел множество разных, но этих я не знаю. А когда-то мнилось пределов знания нет. Он замолчал, отыскивая дорогу между серыми лужами. С неба начинала сеять мелкая и нудная водяная пыль. Та самая, что пробивается сквозь самый плотный плащ. «Куда же ты идешь сейчас?» «На юг, к Мелину. Лезть в гномье подземелье нет смысла. Твари где-то там, возле столицы. И, кстати, я так и не могу понять, что там происходит. Со стороны, кажется, там пошла вход боевая магия. Причем немалых порядков. Кто, скажи мне, может драться в Мелине используя такие силы?» «Радуга подавляет мятеж», — тотчас предположила Тави. «В имперской-то столице?» — хмыкнул Аксум. «Ладно, я сейчас не хочу пускать в ход чародейства. А то и так...» — наворожил порядком. «А здешние?» «Здешние нас догонять не станут», — с непререкаемой уверенностью бросил волшебник. Не та порода, пуганые. Хотя вот тут все с ними драться намерены. Тебя вот возьми, а мне вот что-то сомнительно. С радугой сомнительно, так и вскинула Стави. Да они, да знаешь ли ты? Догадываюсь, хмуро сказал Волшебник. Сила в тебе немалая. — Но вся от ненависти. Боюсь, как бы тебе ее не потерять, когда насытишься местью. — Если при этом падет радуга, — напыщенно начала Тави, однако Аксум тотчас перебил ее. — А ты хорошо представляешь себе, что произойдет, если радуга и в самом деле падет. — Ну, — замялась Тави. Досадливо нахмурилась, но потом честно призналась. Не знаю, но хуже не будет уж точно. А почему? тотчас спросил Аксум. Я, конечно, долго просидел под землей, он подмигнул Тави. Равнять меня со слепым кротом, по-моему, не слишком-то разумно. Я не равняю, обиделась Тави. Ну, радуга, злодеи. Они убивали, жгли, разоряли. «Это потому, что так случилось с твоей семьей», — безжалостно уронил Аксум. «А те, кого это не коснулось?» «Тогда откуда ж мятеж?» Немедленно поддела мага Тави. «Откуда такая волжба в Мельине?» «Может, пираты по реке поднялись?» — предположил Аксум, не слишком уверенно. «Пираты», — хмыкнула девушка, — «сейчас, по осени?» «Едва ли. В южных морях уже вовсю штормит. Они появились бы раньше или позже, уже после Нового года». «Ну, тогда не знаю», — проворчал Акциум. «Но ты не уводи разговора, не уводи. Почему ты так уверена, что остальным это тоже надо?» «Повернуть власть радуги!» «Потому что тогда бы колдовать могли все!» — вырвалась у Тави. Опомнившись, она зажала рот ладонью, но было уже поздно. «И знаешь, что тогда будет?» — немедленно подхватил волшебник. «Ты можешь представить себе, что это такое вырвавшаяся на свободу сила?» Сила, стекающие через сотни тысяч источников, через мириады рвущих ее на части жадных рук. Ты понимаешь, что ты хочешь дать детям играть даже не с огнем, а с... с... Ты хочешь просто бросить их всех в самое сердце лесного пожара и гордо назвать это «свободой». Несколько мгновений Тави молчала, ошарашенная не столько даже от отповедью старого волшебника, сколько его последней фразой. «Бросить их всех в самое сердце лесного пожара». «Всех». «Всех?» «Всех!» «Ты хочешь сказать, магии отнюдь не удел избранных?» Замирая, произнесла она. «Язык мой, враг мой!» Маг досадливо нахмурился. «Конечно, Тави, конечно. Далеко не все умеют играть на лютне, но касаться струн и извлекать из них звуки могут все, если только они не лишены рук. Хотя в этом случае можно воспользоваться зубами. Ну так вот, и с магией то же самое. Я, если честно, считал, это все и так знают, старый дурак. Так вот, представь, что будет, если все вокруг примутся терзать лютни тави. А ведь магия — это отнюдь не столь безобидная вещь. Ты согласна? Невежда никогда не сыграет сложную и тонкую мелодию. Но чисто случайно его какофония. Если применить это к магии, может вызвать к жизни такие создания, что лучше бы сотворившего такое заранее, с нашей на шее да в воду. Собственно говоря, все ордена магов только тем и заняты, что не дают неразумным детям спалить самих себя и все окружающее вместе с ними. «Неправда!» — не выдержала Тави. «Власти они заняты! Властью и наживой! Мой учитель говорил...» «А кстати, кем был твой учитель?» — тотчас подхватил акциум. «Мы немного уже говорили об этом. Я считаю его покинувшим радугу-чародеем, причем весьма высокой ступени». Иначе он не смог бы научить тебя так ловко чувствовать силу. Опиши мне его. Я знал в лицо многих из радуги. Очень даже многих. — Хорошо? — чуть растерянно ответила Тави. — Он был высок. Много выше среднего роста. Очень худой, лысый. И такой... лицо такое, костистое. Очень-очень. Так что я сперва даже пугалась, а потом он объяснил мне, что это у него после неудачного наложения заклятия. «Худой и лысый, костистый череп», — забормотал Аксум. «Нет, не знаю такого. Среди высших иерархов такого точно не было. Орла, то есть боги меня вразуми, то же это может быть». Он с неожиданной пристальностью взглянул на Тави. Ничего не приходит в голову. «Это плохо. Очень плохо». Он казался до крайности озабоченным. «Это что, так важно?» — в упор спросила Тави. «Сейчас нет, но чует сердце, потом еще аукнется. Хотя ты права, нынче нам об этом думать пока рано». А о чем надо? Немедленно спросила девушка. О том, откуда взялись эти козлоногие? И как с ними справиться? Со всей серьезностью ответил Маг. И еще. О том, во что выльется нарушение мной запретов. Ты их нарушил? Изумилась Тави. Конечно, когда покинул келью. И что теперь? Невольно в ее грудь вползал холодный страх. «Что теперь будет? Что мы можем сделать?» «С заточившим меня, увы, ничего», — мрачно ответил Аксум. «Его невозможно убить. С ним невозможно справиться с силой оружия. Его можно только переубедить». «А почему он тебя заточил?» Пошла на второй круг Тави. «Не будем об этом», — отрезал акциум. «Не будем об этом больше, пожалуйста». «Хорошо», — уныло ответила Тави. «Однако сразу же...» «А ты станешь меня учить?» «Тебя», — изумленно воззрился на нее Аксум. «А что тут такого? Мой учитель сгинул, наверное, погиб или ушел из этого мира, если правда то, что ты говоришь». Что мне теперь делать? Кана убили, Сидр избежал с алмазным мечом, а я из-за этих проклятых околитов семицвете упустила его. Каменный престол не упустит случай очернить меня перед кругом капитанов, меня изгонят. «Э — -э, Неужели бесстрашная Тави собралась плакать? — изумился волшебник. — Не стоит, девочка. Я видел, как ты сражаешься. Ну идти мне все равно некуда. «Но дом-то у тебя есть?» Озабоченно поинтересовался Аксуум. «Дом. Есть кровать, под которой стоит мой сундучок. Вот и все!» С горькой откровенностью вырвалась у Тави. «Там, на западе, во владениях вольных». «И чем ты занималась до того... до этого...» Была у вольных наемницей, походным магом, потому что немного знаю волшебство. Ходила с ними в походы. Может, помнишь монастырь Тра...» «Трани О, Помню!» — усмехнулся Аксум. «Да, слыхал. Элегантно. Так значит, это была ты?» «Я, Кан, еще двое». «Элегантно!» — повторил Акциум. мне это произвело на меня известное впечатление. Я даже решил, что к этому случаю причастна радуга. Уж слишком сильно ощущалась там рука бывалого мага». «Правда?» — Тави даже покраснела от удовольствия. «Правда. Только смотри, не вздумай зазнаваться, моя дорогая». Но, может, тогда ты все-таки...» «Тави!» — со вздохом сказал волшебник. «Мы едва знаем друг друга. Ты даже представить себе не можешь, насколько это опасно путешествовать сейчас со мной. На меня охотятся не какие-то там захудалые драконы или свихнувшиеся эльфы. заточивший это тебе не просто так. «Ты не можешь вообразить себе всю мощь заточившего!» «Его, что повелевает!» Акциум опомнился и осекся. Все хватит!» — ворчливо сказал он. «А то я уже начинаю скакать через твою веревочку. «Смотри, дочка, будешь еще приставать с расспросами?» «Уста заклятием запечатаю!» как сказали бы песнопевцы. У меня сейчас есть дело. Если хочешь, идем со мной. А Сидре, алмазный меч? Вдруг вскинулась Стави. Что же, пусть он уходит? Сейчас пусть уходит, жестко сказал маг. Я не слишком хорошо представляю себе, что такое алмазный меч и на что он способен. Но будет лучше, если гномы сейчас получит свое сокровище. И оно исчезнет в подземельях. Поверь, так будет лучше для всех. Потом, если захочешь, ты сможешь свести счеты с этим трусливым гномом. Впрочем, конечно, можешь отправиться прямо сейчас, но тогда наши дороги разойдутся. А ведь ты, если я не ошибаюсь.. Хотела чему-то у меня учиться. Ведь правда, Тави? Мне кажется, я смогу кое-что для тебя сделать. Разумеется, это решило дело. Мы шагали по дороге, и я испытывал поистине неземное блаженство. После веков заточения я говорил с живым существом, очаровательным и юным. Чудовищно, непредставимо юным по сравнению с тяжким грузом, канувших тысячелетий. Тави, милая девочка с необычайно сильным даром. Из тебя могла бы получиться неплохая волшебница. Могла. Потому что чем дальше, тем грознее становились знамения. Милая девочка их просто не замечала. на свое счастье. А вот я видел. В движениях неба, в содроганиях глубоких подземных вод, колебаниях хайра крылся ужас. Необоримый, всепоглощающий. Я мог припомнить такое только один раз, когда великое заклятие мятежника... Призвала в этот мир новую сущность, вознамерившуюся пожрать все вокруг. Нет, заточивший, я не сдамся без боя. Не для того я отринул путь акциума, хотя и назвался, милой девочке, тем самым именем. Я буду драться за этот мир, если потребуется. И я буду драться даже в союзе с «Радугой». чего то мне все сильнее кажется, что так и выйдет. Мы шли по дороге, дальше и дальше. Впереди Мельин. Я верил, что там я найду разгадку. «Ну вот, это то, о чем ты просила Дану», сказал за спиной Агаты странный голос, словно во рту говорившего. Всякий раз сталкивались костяные пластинки. «Преображение окончено. Теперь...» В голосе послышалась горькая усмешка. «Я могу называть себя человеком. Или почти человеком». Едва ли это достаточно высокое звание для такого могучего мага, как ты. Со всегдашним своим презрением к роду проклятых хуманцев, — заметила Агата. «Не звание, а телесная форма!» — клацнула у нее над плечом. «Просто форма, с двумя руками и ногами!» «Почему тогда не Дану?» «У меня уши не острые!» — совершенно серьезно возразил хозяин ливня. «Ой, держите! Ой, не могу!» «Ну ведь не люди были первыми, с двумя руками и ногами, а мы, древние расы, эльфы, гномы, Дану, вольные, да те же гоблины и орки!» «Хм, ты вправду так думаешь?» «Конечно! У Дану это знает любой ребенок!» Хозяин ливня как-то странно посмотрел на нее. «Ну, ладно...» «Мне кажется, в пути нас будет ждать еще один сюрприз». «Это какой еще сюрприз?» — насторожилась Агата. «Насчет древности?» С самым невинным видом объявил хозяин ливня. Агата демонстративно дернула плечами. «Увидим!» — таинственно пообещал он. Путь их длился совсем недолго, однако они уже приближались к сердцу Мельинской империи. О нет, хозяин ливня в нынешнем своем виде не мог мгновенно переноситься на громадное расстояние, что он проделал в прошлый раз вместе с Агатой по дороге в свой восточный замок. Вместо этого приходилось отыскивать древние ворота, круги стоящих камней, Зачастую скрыты в густых непроходимых зарослях, в диких и заброшенных землях. Хозяину ливня приходилось плести головоломные цепи заклятий, удерживая натянутую сквозь пространство незримую нить, вдоль которой пролегал сейчас их путь. Он поистине был великим магом, и Агата невольно задавала себе вопрос: кем же он был раньше? пока не сделался тем, что он есть теперь, алчным чудовищем, человека и души ядцем. «Скажи мне, куда ты хочешь попасть?» спросила Нагату, когда они только-только оставили позади ворота замка. Дану задумалась. «Конечно, прежде всего надо остановить легионы, но, с другой стороны...» Они еще будут тащиться до бросовых земель не одну неделю. Времени много, она должна успеть». И она назвала башню Алого Ордена в Хвалине. Ведь где-то там остался деревянный меч, величайшее сокровище, доверенное ей, которое она не уберегла. Хозяин ливня только пожал плечами. «Мне все равно». «Я обещал помочь тебе, и я помогу». В человеческом облике он изъяснялся куда более будничным языком, нежели в своем истинном. «Ну вот он, твой хвалин», — сказал хозяину, устало откидывая капюшон. Голый костистый череп был весь мокрым от проступившего пота. «Подожди идти к воротам. Мне надо набросить на тебя иллюзию». Любой маг, конечно же, сразу распознает, но... Так хоть нам не придется убивать стражников. «Я могу?» — спокойно сказала Агата. «Чем меньше хумансовых стражников, тем лучше». «Рум!» — дернулся хозяин. «Послушай дочь Дану. Поверь, сейчас тебе не нужна лишняя кровь». «Крови будет предостаточно, когда ты станешь прорываться в башню!» Агата шагала по улицам Хвалина с истинно королевским достоинством. Тот, кто многие годы носил рабский ошейник, кто был двуногим скотом и говорящей вещью, поймет ее. На них обращали внимание. Молодые мастеровые, возчики, торговцы — Разносчики и прочий люд. Как же? По одежде знатная дама идет пешком. Ни в карете, ни в портшезе. Башню арка венчал острый сверкающий шпиль. И на нем флюгер в виде орденского герба. Три переплетенных языка пламени. Казалось, ветер только раздувает их неистовую мощь. Вознесшееся ввысь строение отличалось своеобразной суровой красотой. Мощь радуги позволяла строить не просто крепости или там башни, где можно отсидеться в случае чего. — Что делаем дальше, Дану? — спокойно спросил хозяин ливня. — А ты сам? — Я сам. — Мне, в общем-то, радуга безразлична. Последовал ответ. «Они домогались моего меча, но с таким же успехом может его домогаться пятилетний ребенок. А тебе, я так понимаю, нужен иммельсторн?» «Ну что ж, тогда прорываемся внутрь. Только скажи сперва, ты уверена, что деревянный меч по-прежнему здесь?» Агата закрыла глаза. «Старая сила дана, Помоги же мне!» Ей показалось, что башня, покачиваясь, наплывает на нее, а каменные стены становятся прозрачными. Алое сияние разливалось вокруг. Отсвет могучей силы Красного Ордена. И на самом верху башни, наверное, в апартаментах Верховного Мага, Агата увидела знакомый розчерк, холодного зелено-жемчужного пламени. «Он там», — уверенно сказала она. «Хорошо». Хозяин ливня кивнул. «Я помогу тебе, дочь Дану, но с тем условием, что ты потом тоже поможешь мне. Есть средства вернуть себе привычный человеческий облик». Глубоко упрятанные в череп глаза зло сверкнули. «Это нелегко. Но как... и ты требуешь от меня нелегкой службы. Ну как, ты согласна?» «Что ты такое говоришь?» — убледнела девушка. «Ведь я еще там сказала». «Что не желаешь стать такой же, как я? мне Но у тебя еще будет шанс изменить свое мнение. Хозяин ливня чуть склонил голову на бок, презрительно сощурился и вяло махнул рукой. Осеннее небо над их головами начало стремительно заволакиваться тучами. — Что ты хочешь сделать? — не выдержав, завизжала Агата. — Тебе ведомо мое оружие. Последовал почти что глумливый ответ. «Нет!» — вырвался у нее отчаянный вопль. Она повисла на плечах хозяина, жестких костистых плечах, словно под тканью плаща не осталось ни грана плоти. Башня содрогнулась. Кольцо бешено пляшущих туч все расширялось и расширялось. На самом верху башни, на высоте возле основания шпиля, Внезапно появилась человеческая фигурка в однотонно-алом плаще. «Спасибо тебе, Агата!» — удовлетворенно заметил голос верховного мага. «Ты исполнила то, о чем мы просили. Почти исполнила». «Что?» — взревел хозяин, отпрыгивая в сторону. «Как ты мог попасться на столь простую приманку, хозяин?» Усмехнулись наверху. «Девчонка привела тебя прямо в ловушку. Прямо ко всей мощи арка. На это мы и рассчитывали. Только теперь Агата сообразила, что площадь перед башней как-то уж больно подозрительно пуста». Ни людей, ни повозок, ничего. Голый камень под ногами, да наглухо закрытые окна и двери в окрестных домах. А потом на крышах, в проулках, повсюду вокруг них стали появляться фигуры в красных плащах. Их было много, десятки, если не сотни. Здесь сейчас собрался, наверное, весь орден. Ты! «Ты!» — хозяин обернулся к Агате. Глаза его превратились в два рдеющих угля. «Нет!» — завопила Агата. «Я тебя не предавала!» «Не предавала!» «Не...» Сжатая в кулак рука взлетела, готовая ударить. Агата сжалась в комочек, закрывая лицо ладонями. Вся ее храбрость куда-то исчезла. Остался лишь животный страх, ноги отнялись, сердце летело куда-то вниз в бездонную пропасть, и не было ни выхода, ни спасения. — Не смей обижать нашу верную Дану! — глумливо выкрикнул кто-то. Щеки коснулось быстрое холодное дуновение, словно совсем рядом с лицом пронеслось ледяное лезвие меча. «Да беги же ты, дуреха!» — грянул откуда-то сверху голос Верховного Мага. Незримая рука схватила ее за шиворот, весьма нелюбезным рывком поставив на ноги. Не удержавшись, Агата вновь упала, и, похоже, это спасло ей жизнь. Невидимая ледяная стрела вновь промчалась совсем рядом. Агата судорожно сучила ногами, пытаясь отползти подальше. Однако хозяин ливня, похоже, забыл о ней. Ему противостояли куда более грозные противники. Вокруг все стало красным красно от орденских плащей. Арк бросил в бой все силы. В середине пустой площади, окаймленной кровавым кольцом, неподвижно застыл хозяин ливня. Агата помнила его страшную силу. Помнила, как Сильвия едва-едва сумела вырвать добычу из когтей нерассуждающего голодного чудовища, каким был тогда хозяин. Неужели Арк всерьез рассчитывает справиться? Арк рассчитывал. Над башней набирал силу изумительной красоты радужный вихрь. Словно исполинское копье, он целился прямо в сердце стягивающихся над хвалином туч. Маги в алых плащах, похоже, совместно творили какое-то заклинание. Творил нечто и хозяин, вспомнив, на что он способен. Агата нашла в себе силы подняться. Не в силах повернуться, она пятилась и пятилась, пока не уперлась спиной в какой-то забор. В этот миг маги атаковали. Наверное, они опередили хозяина лишь на краткий миг. Однако в магических войнах, как и в обыкновенных, зачастую верх берет именно тот, кто нанес первый удар. Над площадью прямо из воздуха сгустилась исполинская сеть, сотканная измеря огненных нитей. Алый Орден не мудрствовал лукаво. Заклятия, основанные на силе пламени, удавались им лучше всего. Сеть перечеркнула небо, зависла на миг, а потом стремительно рухнула. И тотчас же, с пронзительным режущим слух визгом, радужное копье оторвалось от шпиля башни, рванувшись прямо ввысь. Настоящим живым огнем вспыхнул герб ордена на самом острие шпиля. Хозяин ливня закричал. Ничего человеческого в этом крике уже не оставалось. В нем звучали слова давным-давно уничтоженного языка, потому что сами эти звуки казались оскорблением мировой гармонии. В боевом кличе хозяина... Неведомого существа, неведомо как возникшего и неведомо к чему стремившегося, слышалась такая ненависть, что Агата даже зажмурилась. Крик резал глаза, словно напоенный кислотным ядом ветер. В руке хозяина возник, плавно соткавшись из бесформенного облачного обрывка, длинный черный клинок. Острие Уставилась зениты, теперь уже шепотом, но таким, что слышала вся площадь и наверное слышал весь замерший от ужаса Хвалин, хозяин произнес слово силы. Прямо вверх прянула черная молния, из обхвативших радужное копье своими плотными боками туч вниз устремились первые ядовитые капли над Хвалином. Начинался смертный ливень. Сеть громко затрещала. Черный пар брызнул во все стороны. Алые ячейки горели, горело само слагавшее их пламя, в свою очередь распадаясь и обращаясь в ничто. С боков им на смену рвались новые новые сплетения алых нитей, спеша залатать прореху. но и сила хозяина не уступала вверх рвались стрелы темного пламени Мощарка не могла погасить этот костер в небе радужное копье пробило слой туч на вылет появилось смутное серое пятно воздух внезапно замутился агати показалось будто мириады мириад рук старательно ловят мчащиеся к земле капли ливня Однако, конечно же, никакая сила остановить это бедствие не могла. Все, что оставалось дано, это метнуться под защиту какого-то каменного сарая. Иных хвалений не строили. Ни один из магов не сдвинулся с места, и невольно Агата воздала должное мужеству врага. Магов можно было назвать подлецами, но трусами они явно не были. Ни та, ни другая сторона даже и не помышляла о переговорах. Бой шел на уничтожение. Никаких компромиссов и перемирий. Очевидно, счеты были и в самом деле велики. Возможно, так велики, что даже счет Агаты показался бы перед ними с жалкой детской обидой, что бесследно пройдет самое большее через четверть часа. И все-таки они боялись. И смерти, и боли. Агата никогда не думала, что сможет пережить то, что увидели ее глаза и услыхали ее уши. Многоголосый вопль. Вопль ужаса и отчаяния. Вопль корчащейся человеческой плоти. Вопль десятков и сотен жертв. Кто-то начал метаться по крышам, в припадке безумия срывая с себя одежду. Кто-то кубарем катился вниз, в эти последние мгновения надеясь отыскать укрытие. Однако большинство чародеев остались стоять, не разрывая круга и не ослабляя мощи нацеленного на врага заклятия. На мостовую перед Агатой упали первые дымящиеся капли. Однако в небесах мощь арка явно брала верх. Радужное копье разделилось на тысячи мелких стрел, пронзавших черные косматые клубы. И капли падали медленно, неуверенно, редко, словно сила ливня готова была вот-вот иссякнуть. Прореха в сети сузилась до размера человеческой головы, и тогда хозяин вновь закричал. Это была уже не ярость, это был тяжкий стон попавшего в ловушку и смертельно раненого зверя. «Будь ты проклята!» — услыхала обмершая Агата. А в следующий миг черный меч вспыхнул весь сразу, от Эфеса до Стрия. Хозяин направил свой удар не в магов. не в сеть, что стремительно опускалась, почти что падала ему на плечи. Он направил его в основание башни арка. Никогда еще Хвалин не слышал такого безумного грохота. Казалось, сотни тысяч подземных демонов рванулись на волю из своих убежищ, ломая на своем пути даже крепчайшие кости земли. Воздух прорезал невыносимый на самом пороге человеческого слуха полувиск-полускрежет, словно железом вели по тонкому стеклу. Подножие башни окуталось дымом. То и дело в клубах мелькали гротескные, искаженные физиономии каких-то чудищ. Физиономии гримасничали, кривились и дергались. составляясь на несколько мгновений и тотчас же исчезая. Сперва Агате показалось, что с башней ничего не случилось, и хозяин лишь зря потратил силы. Но потом... Потом башня внезапно приподнялась, словно пытаясь оторваться от костных фундаментов и рвануться в небо. По серому камню стен... Зазмеились черные трещины, шпиль переломился у самого основания, и гордый герб из огненного овальона грянул вниз в дребезги разбившейся камни-брусчатки. А в следующее мгновение башня рухнула бесформенной грудой битого камня, крошево стен и обломков балок, месиво, утвари и обстановки. Страшный пирог, щедро пропитанный алой начинкой. Агата скорчилась под каменным навесом, прижимая ладони к ушам. После такого удара, казалось ей, разве что-то еще может оставаться в живых? Однако большинство магов арка были живы. Жив и сам хозяин ливня. Борьба не прекращалась, алая сеть стремительно стягивалась в глухой темно-красный кокон, внутри которого все еще стояла высокая фигура с черным мечом в гордо поднятой руке. Капли смертного ливня уже не падали, сила его хозяина иссякала. Он обрушил и обратил в опрах башню врагов, Но сколько их еще стояло на крышах домов окружающих площадь? А сеть стала уже слишком часто и слишком тугой, чтобы разорвать ее. Оставалось только бросить оружие и отдаться в руки торжествующим победителям, удешая себя тем, что с собой ты уносишь целое сонмище врагов. Он захохотал. «Выпью! Выпью! Выпью!» Плечи хозяина стремительно раздавались вширь. Он рос, утрачивая человеческий облик. С черепа слезла кожа. Из-под нее показалось изъеденное ржавчиной железо старого шлема. То же самое и с плечами и с руками. Монстр возвращался к жизни. потому что лишь в таком виде хозяин мог еще продолжать борьбу. Голоса мага Фарка теперь молчали. Над руинами башни, казалось, Агате еще трепещет слабое алое зарево, словно последний прощальный салют. Магия этого места была сильна, очень сильна. Однако башня стояла на чужих фундаментах. возведенных руками до человеческой расы, задолго до рокового исхода и битвы на берегу черепов. Сейчас Агата, дальний потомок древних строителей, чувствовала и магию, и... и холодный зелено-жемчужный блеск зачарованного клинка. Клинка, что когда-то, казалось, что давным-давно, Сам лег в руки презренной рабыни Данки в остатках Друнга, великого оплота, некогда великого народа. Эмильсторн был здесь. Он звал ее, он чувствовал ее. Он посылал к ней весть сквозь завалы битого камня. В тем мгновения она забыла обо всем. а еще срывающихся с неба из побежденных туч, отдельных каплях смертного ливня, каждая из которых, тем не менее, означала гибель, о магах, густо стоящих на окрестных крышах, и даже о самом хозяине ливня. Она просто вскочила и, не помня себя, ринулась через площадь к развалинам. «Арг!» — донеслось откуда-то справа. Она не повернула головы. Ей казалось, что в огненном сиянии под развалинами ей по-прежнему виден цвет меча. И она бежала, бежала, не чуя под собой ног, не видя ничего, кроме этого оцвета. Малая сеть пала на нее, но Агата даже не заметила этого. Красный блеск в глазах, ну и что? Она не слышала изумленных криков, собранных вокруг чародеев. Однако они допустили ошибку, распределив внимание и, соответственно, разделив силы. Часть их перенацелилась на Агату. Хозяин ливня неожиданно расправил плечи. Напутавшие его красные нити громко затрещали, словно обычные путы, разрываемые могучим движением. Он крутнулся вокруг себя, целясь мечом в заполненные волшебниками крыши домов. Поток черных молний вновь рванулся с вытянутого клинка, но на сей раз сталь меча вспыхнула. Лезвие таяло словно свечка, черные капли покатились вниз, и хозяин ливня взвыл от непереносимой боли, когда они коснулись железа его лад. Однако же он не опустил оружие. Первый дом взорвался изнутри. Из окон ринулись потоки коричневого дыма, скрученные в тугие спирали. Крыша просела вниз, черепицы и стропила полетели в разные стороны, а убийственный поток молний уже разносил на части следующий дом. За ним еще и еще... Разумеется, хозяину Ливни не было никакого дела до несчастных и ни в чем не повинных обитателей, что гибли сейчас под обломками. Он убивал магов, щедро тратя на это последние мгновения жизни, потому что за его спиной готовился последний удар. Маги горохом посыпались вниз, но черные молнии были быстрее». Площадь окружала кольцо развалин, а молнии рвались все дальше и дальше, настигая ускользающие жертвы. Никто сперва не обратил внимания на странную процессию служителей-спасителя, священников в белых одеждах. Они шли, распевая какие-то свои гимны, точно одурманенные, неся перед собой иконы и священные изображения. Ни один из них не дрогнул и не повернул назад при виде творящегося на площади ада. Агата тем временем успела добежать до развалин. Башня осела, расплескалась каменными брызгами. В щелях темно блестела кровь. Мелькали какие-то изломанные вещи. Бросился в глаза смятый серебряный кубок, вынесенный на поверхность каменной волной. Дальше, дальше. Агата прыгала по камням, забыв обо всем. И она не видела, как хозяин ливня обернулся к сгрудившимся вокруг своих икон служителям Спасителя, как его меч рвал остатки алой сети. Он уже почти освободился, еще немного и последние петли. Однако голоса людей в белых рясах вдруг взлетели высоко, высоко. Затрепетали в священном экстазе, и перед их рядами внезапно сгустился призрак. Призрак их товарища, такого же священника, в перепачканной кровью и болотной грязью ряси, с глубокими сквозными ранами от когда-то вбитых в тело кольев. Тави узнала бы этого священника в один миг. Призрак легкой дымкой заструился вперед. Черные молнии рванулись ему навстречу, пронзили насквозь, не причинив, тем не менее, никакого вреда. Темное пламя охватило сгрудившихся в кучу людей в белых рясах. Раздались ужасные крики, несколько человек метнулись в разные стороны, падая и корчась. Остальные упрямо стояли, продолжая что-то распевать. Однако ни один, даже самый крошечный язычок черного огня не ерзнул коснуться простой размалеванной доски, что они несли. Пламя трусливо отпрянуло от иконы, словно поджавшая хвост дворняга перед львом. Но ничего этого Агата уже не видела. Не видела и того, как призрак окровавленного священника со всего размаху налетел на хозяина ливня. Не слышала запоздалого изумленного хрипа, что вырвался из груди хозяина. Не видела, как треснуло и осыпалось на камне ржавое железо пустых доспехов, как мука на призрачном лице священника Сменилась выражением непредставимого, неописуемого на языке смертных или бессмертных блаженства, и не видела, как с легким, скорбным шорохом, словно от погребального савана, грозный, отомстивший за своих братьев призрак, расплылся легким паром, навсегда перестав существовать. Агата не видела ничего этого, потому что баюкала на руках точно ребенка, вновь обретенный Иммельсторн.